Моя вера в невидимый мир. Кто бы ни пришел к священнику или удочению, не верил ему, не принял молитву в течение сорока дней, и тот, кто его верит, не верил».